Никто не ждал вторую волну так скоро. Точнее, простые люди вообще ее не ждали. Они радовались официальному прекращению пандемии и восстановлению международного движения. Простые люди вышли на работу так, как не выходили очень давно. С радостью. И не слушали специалистов, указывающих на вероятность повторного заражения, потому что устали от плохих новостей и плохих предсказаний. А специалисты не стремились донести свои ожидания до широких масс их доклады ложились на столы высших государственных чиновников которые принимали решение как относиться к услышанному кто-то из них подался всеобщей эйфории и засунул мнение специалистов в самый дальний ящик письменного стола А кто-то, прочитав, коротко выругался, вздохнул, сказал себе, что самое дерьмо только начинается, и поставил перед разведчиками новую задачу. И этот кто-то оказался готов ко второй волне, к мутировавшему COVID-20 US, вырвавшемуся из недолеченного Нью-Йорка и разлетевшемуся по миру так быстро, что ошарашенные люди глазом не успели моргнуть. Инкубационный период неделя. Передача воздушно-капельным, без всяких посредников в виде поверхностей. Смертность 40%. Американский штам оказался хуже даже самого агрессивного, бергамского. И кувалды врезал по едва оправившейся планете. И появился, словно по заказу, в крайне неудачное время. В сезон покупки рождественских подарков, вихрем промчавшись по ярмаркам, праздничным базарам и торговым центрам. Большие города закрылись почти сразу, на третьи сутки. Но все равно опоздали. Потому что блокировать трафик нужно было не после первых случаев, а до. Нужно было не верить благостным отчетам ВОЗ, а мониторить крупнейшие госпитали и медицинские центры, следить за происходящим. Внимательно изучать все подозрительные случаи, избегая желания крикнуть «Волки!». Слишком рано, но ухитриться сделать нужный доклад в нужный момент. Чтобы решение было принято вовремя. Непопулярное решение, поскольку нигде еще ничего не началось. И ссылка на то, что в Нью-Йоркских больницах для бедных резко подскочила смертность пациентов с симптомами гриппа, показалась смехотворной. Сеть заполонили гневные вопли и петиции. Кто-то додумался подать в суд. Кто-то требовал соблюдения прав. Кто-то призывал к акциям гражданского неповиновения. В аэропортах начались стихийные митинги под общим лозунгом «Мы устали от вируса». Три дня люди требовали отставки правительства, а на четвертый... Начались массовые смерти в Париже, Лондоне, Берлине и других европейских столицах, лидеры которых громко поддерживали обвинения, выдвигаемые недовольными россиянами к правительству. На четвертый день власти Нью-Йорка признали, что новый вирус стартовал из большого яблока, обвинили Россию в нагнетании паники и призвали объявить пандемию. Вторую за год. И в тот же день Сергей Шлыков вылетел в Брюссель в составе группы военных медиков на помощь задыхающимся бельгийцам. Был прикомандирован к карантинному отряду номер 29, дробь 273 и повидал в его составе такое, о чем рассказывал только в отчетах. Многое из того, что ему довелось пережить, Шлыков постарался забыть. Однако женщина из бедного района Врезалась в памяти навсегда. Ее большие глаза, ставшие безумными еще до того, как она поняла, что приговорена. Ее белая кожа, грязные волосы, сломанные ногти. «Я не больна! Я не виновата!» Кричала женщина, прижимая к груди плюшевого медведя, и ее крик стоял в ушах спускающегося по лестнице Шлыкова. «Я не больна! Я не виновата!» «А кто виноват?»